Девочке 15 лет несколько раз снились практически сны. Поскольку сны сбывались, ее волнует сон, приснившийся ей недавно. Во сне ей сказано было, что ей что у нее рак. Как ее успокоить? 15 лет. Рак – это болезнь, от которой легко избавиться. Поэтому здесь главное в этом случае никогда не пугаться. Уберите страх, успокойтесь. И если у вас хорошее отношение к жизни, вы могли всех простить, посмотреть свои обиды, какие вы могли иметь в отношении кого-то простить, то есть как можно больше выразить свою благодарность происходящей реальности, О, хорошо, то рак уходит достаточно быстро. Вообще некоторые люди исцеляются, даже если у них уже метастазы идут раковые. Потирают очки специалисты. Вот, куда очилась, что случилось. Но ну, это все реально. Поэтому ну, рак – это страшная болезнь. Она зависит от вашего отношения к реальности. Ну, беспокоиться, не бояться. Если вы строите хорошие отношения, ну, все, если даже что-то и в это начинает возникать, оно уйдет. Оно видоизменится. Клетки перестраиваются. Поэтому учитесь любить мир. И то, что сейчас многим болеют, даже из верующих начали болеть. Первое время, когда все в эйфории ходили, все заметили, ух ты, болеть как будто перестали. Ну да, пока эйфории пока в этом положительном поле находитесь, вам проще. А потом-то вы начинаете осознавать всю полноту задачи перед вами проста. Вы начинаете видеть, как оказывается сложно все сделать, это хочется обидеться, так хочется поругаться, как-то устали, подергиваться, начинаете. И так как невнимательно что-то исполняется, для того, чтобы вы могли действительно победить над собой, вы запускаете некоторые механизмы и растягиваете их во времени, не перестраивая в положительную сторону. И они в негативном таком с негативными импульсами начинают внутри вас пульсировать, продолжать. А так как вы взяли ответственность большую, то, конечно же, и интенсивность событий, связанных с вашей жизнью, она резко начинает увеличиваться. И тогда эти негативные ваши информации, которую внутри вы имеете, они, конечно, начинают быстро приносить негативные последствия, обострение заболевания, создавая для, для вас их как можно больше. Поэтому, если уж верующий берется за путь истины, он должен обязательно следовать истине, а играть с истиной опасно. Быть лицемером – нехорошо. Не просто нехорошо, да и опасно, это очень. Поэтому надо стараться устраивать хорошие отношения, Тогда все эти заболевания такого рода простуда это пройдет, то есть ерунда.